параграф 3 война за независимость в латинской америке 1810 1826 годы образование независимых государств в конце 18 начале 19 века сложились исторические условия для подъема освободительного движения в латинской америке Развитие революционных процессов ускорилось в результате Великой Французской революции. Прямым откликом на нее явилась революция негров-рабов на острове Гаити 1791-1803 годы, выдающимся деятелем которой стал бывший раб Туссен Лувертюр. В результате этой революции, которая вспыхнула в 1791 году во французской колонии Сан-Доминго, западная часть острова была провозглашена независимость, отменено рабство, установлено равноправие граждан. Новое государство, которое включало и освобождённую от испанцев восточную часть острова, приняло в 1804 году Название Гаити. Победа революции на Гаити нанесла серьезный удар колониальной системе и способствовала подъему освободительного движения в Центральной и Южной Америке. Независимое гаитянское государство оказало военную помощь борцам за независимость в Латинской Америке. Предпосылки войны за независимость в испанских колониях Кризис испанской колониальной системы, начавшийся в последней четверти XVIII века, еще более обострился к началу XIX века и перерос в национально-освободительную буржуазную по историческому содержанию революцию – войну за независимость. Страница 288 Французская буржуазная революция, а затем наполеоновские войны, ограничили торговые связи колоний с метрополией и способствовали углублению кризиса колониальной экономики. Испания оказалась вовлеченной в разорительные войны с Англией, что нанесло сокрушительный удар испанской колониальной торговли. Разгром англичанами испанского флота, действовавшего совместно с французским при Трафальгаре 1805 году, почти полностью прервал связи Испании с колониями. О сокращении торговли можно судить по данным о торговом обороте крупнейшего порта Веракрус в Мексике. В 1802 году в этот порт прибыло 148 испанских судов, в 1803 – 27, в 1806 году – 8. Экспорт из Веракруса сократился более чем в 7 раз, импорт из Испании – в 3 раза. В период войн начала XIX века Испания оказалась неспособной сохранять экономический и политический контроль над своими колониями. Существенный урон плантационному хозяйству американских колоний нанесло сокращение работорговли в результате французской революции и наполеоновских войн. Экономический кризис еще больше обострил противоречия в американских колониях Испании. Креольские плантаторы и владельцы рудников окончательно лишились возможности сбывать легально свою продукцию за границу и покупать промышленные товары. Резко выросла контрабандная торговля с Англией. В последнем десятилетии XVIII века наблюдался рост оппозиционных настроений среди креолов. Наиболее влиятельной социальной силой креольского движения стали помещики и интеллигенция. Буржуазные элементы были еще слабы, они были представлены выросшей торговой буржуазии, которая разбогатела на посреднической торговле с метрополией и на контрабанде. Эти слои буржуазии были тесно связаны с креольскими плантаторами и латифундистами. Огромное влияние на формирование идеологии криольских революционеров оказали война за независимость североамериканских колоний и Великая французская революция. В испанских колониях были широко распространены произведения французских просветителей, особенно Руссо. Горячий отклик находили среди молодых криолов идеи равенства, и народного суверенитета. В своей антииспанской пропаганде криольские революционеры широко использовали документы французской революции. В 1794 году выдающийся деятель освободительного движения в Новой Гранаде Антонио Нориньо перевел на испанский язык и издал Декларацию прав человека и гражданина. По всей Испанской Америке возникали тайные креольские организации, ставившие своей целью подготовку заговора и свержения испанского колониального гнета. Однако подавляющее большинство креольских революционеров Боялась массового народного движения и делала главную ставку на помощь извне. Наиболее полное выражение, революционные настроение креолов того времени, нашли в деятельности Франсиско Миранды, одного из руководителей освободительного движения в Венесуэле. Франсиско Миранда, 1750-1816 годы, был выходцем из богатой креольской семьи. Избрав военную карьеру, он в 30 лет получил чин полковника. Дальнейшее продвижение по службе было для него закрыто из-за его креольского происхождения. В 80 годы, находясь на Кубе, Он пытался установить контакты с криольскими сепаратистами в других колониях Испании. Однако его деятельность была раскрыта, и он был вынужден бежать в Соединенные Штаты Америки, а затем в Англию, где вел переговоры о закупке оружия и посылке добровольцев в Америку для борьбы против Испании за независимость испанских колоний. В 1786 году, в поисках поддержки, Миранда прибыл в Россию. Екатерина II, стремившаяся к расширению владений России на Тихоокеанском побережье Америки, с пониманием отнеслась к миссии Миранды и оказала ему материальную поддержку. Начавшаяся русско-турецкая война 1787 года, 1791 годы и осложнение международной обстановки в Европе не позволили русской императрице осуществить свои планы в отношении Америки. После отъезда из России Миранда направился во Францию и в качестве генерала революционной армии в период пребывания жерандистов у власти принял участие в борьбе против коалиции европейских держав. Страница 289. Он надеялся, что, отразив внешнего врага, Французская республика окажет помощь американским колониям в их борьбе за независимость. С 1797 по 1805 годы Миранда находился в Англии, добиваясь у английского правительства средств и оружия для осуществления военной экспедиции в Венесуэлу. В 1805 году во главе отряда волонтеров Миранда на кораблях английского флота совершил рейд к берегам Венесуэлы и захватил крепость Коро. Однако появление отряда «Миранды» на английских кораблях не встретило поддержки населения, хранившего память о нападении англичан на побережье и их расправах с мирными жителями. Обращение «Миранды» с призывом поднять восстание осталось без ответа. «Миранда» был вынужден оставить кору и отплыть в Европу. Еще большее разочарование принесла криолом высадка английских войск на Ла-Плате в 1805 году. Захватив Буэнос-Айрес, они не собирались предоставлять колонии независимость, а объявили ее владением английского короля. Грабежи и произвол, чинимые англичанами, привели к восстанию населения, возглавленному креолами. В 1807 году англичане были вынуждены эвакуировать свои войска. Толчком к взрыву, который положил начало освободительной войне американских колоний против Испании, послужили события в метрополии. Французское вторжение в Испанию Начало революционной освободительной войны испанского народа, которая переросла в первую буржуазную революцию. В этой обстановке криольские революционеры провозгласили себя противниками посаженного Наполеоном на испанский престол Жозефа Бонапарта и сторонниками находившегося во французском плену Фердинанда VII, сына свергнутого испанского короля Карла IV. Они рассчитывали на то, что в новых условиях зависимость от Испании будет номинальной, и они смогут прийти к власти без решительной борьбы путем компромисса. Представители наиболее умеренного крыла Готовы были довольствоваться автономией колонии в рамках испанской монархии. Однако первые шаги революционного правительства Испании, севильской центральной хунты, которая провозгласила равноправие креолов с жителями Испании и объявила колонии составной частью испанского государства, глубоко разочаровали креолов. в представительном органе Кортесах колониям с их 15-миллионным населением криолам было предоставлено всего 9 депутатских мест в то время как представители метрополии насчитывавшие 12 миллионов получили 36 мест несмотря на свое недовольство основная масса криолов не помышляла о политической независимости Однако в 1808-1809 годах во многих городах произошли вооруженные выступления против испанских властей, которые возглавляли наиболее радикальные деятели Креольского движения. Эти еще разрозненные выступления были подавлены испанскими властями. Начало войны за независимость в Латинской Америке ее основные этапы в 1810 году в крупнейших центрах латинской америки вспыхнули восстания против испанского колониального гнета и были созданы временные революционные правительства хунты сместившие испанскую администрацию эти события послужили началом войны за независимость испанских колоний в америке 1810-1826 годы. Освободительное движение развернулось на огромной территории, от границ Соединенных Штатов Америки до огненной земли. В различных районах испанских колоний движение за независимость имело свои особенности. Можно выделить три основных района. Первый. Мексика и Центральная Америка. В этом районе центром освободительной борьбы являлась Мексика, где особенно ярко проявился народный характер движения, и на сторону борцов за независимость с первых дней стали народные массы, в том числе индейское крестьянство. Второй. Северная часть Южной Америки. Главными центрами борьбы здесь были Венесуэла и Новая Гранада, Колумбия. Первоначально освободительное движение не имело здесь достаточно широкой массовой базы. Однако впоследствии его поддержали народные массы, и отсюда началось освобождении центральных районов Южной Америки, Эквадора и Перу. Третий. Южная часть континента Лаплатский район. Территория Аргентины, Уругвая и Парагвая. Здесь освободительная борьба протекала в сложных условиях. Из-за возникших острых противоречий. в самом революционном лагере и междуусобной борьбы между сторонниками федерализма и унитаризма. Страница 290. В ходе войны за независимость выделяется два периода. Первый. 1810-1818 годы. Первые годы войны, когда была провозглашена независимость большинства бывших колоний, и на их месте созданы независимые республики. На этом этапе креольским революционерам не удалось привлечь на свою сторону народные массы, что предопределило временное поражение революционных сил на большей части территории бывших колоний. Второй 1819-1826 годы. Второй период освобождение территории Центральной и Южной Америки от испанских войск. Образование независимых республик на всей территории испанских колоний, кроме Кубы и Пуэрто-Рико. На первом этапе Освободительной войны Одним из важнейших центров Революционной борьбы Стала Венесуэла 5 июля 1811 года Созванный в Каракасе Национальный конгресс Провозгласил Независимость страны В конце года После принятия Конституции Венесуэла стала Республикой В политической жизни страны большую роль играло патриотическое общество, созданное революционерами-креолами наподобие Якобинского клуба. Это общество возглавил Миранда, вернувшийся из эмиграции. Среди активных его участников выделялся молодой офицер Симон Боливар. Симон Боливар, 1783-1830 годы, происходил из знатной креольской семьи. Рано лишившись родителей, он был отправлен в Европу для получения образования. Годы, проведенные Боливаром в Европе, совпали с бурными событиями, связанными с приходом к власти Наполеона Бонапарта. Находясь во Франции, боливар глубоко проникся идеями французской революции, стал убежденным республиканцем. После возвращения на родину, он примкнул к освободительному движению, принял активное участие в событиях, 1808-1810 годов. Широко образованный человек, блестящий оратор и публицист, он обладал также незаурядным полководческим талантом и сыграл огромную роль в освободительном движении испанских колоний в Америке. Путь к победе был тяжелым и тернистым. На первом этапе революции креольские сепаратисты, возглавившие освободительные движения, стремились свести задачи войны к отделению колоний от Испании и ликвидации ограничений, мешавших их экономическому развитию. Аристократическая верхушка креольского общества стремилась не допустить перерастания борьбы за независимость в социальное движение народных масс. Все это крайне отрицательно сказалось на ходе освободительной борьбы и предопределило временное поражение революционных сил. В 1812 году, в результате наступления испанских войск, пала Первая Венесуэльская республика. боливар направился в Новую Гранаду, где после провозглашения независимости 20 июля 1810 года была создана Конфедерация Соединенных Провинций Новой Гранады. Опираясь на поддержку новогранадской армии, боливар назначенный главнокомандующим, совершил поход в Венесуэлу, закончившийся в 1813 году Созданием Второй Венесуэльской республики в 1813-1814 годы. Молодая республика была очень слабой. Она не имела средств и оружия для отпора испанской экспедиционной армии. Главная же причина слабости состояла в том, что креольских революционеров не поддерживали народные массы индейские крестьяне, метисы, мулаты, негры-рабы, которые видели в креолах своих непосредственных угнетателей. Испанцам удалось привлечь на свою сторону крестьян пастухов Льенерос, живших в долине реки ориноко и часть негритянского населения. Предводитель этих отрядов, Бывший испанский контрабандист Бовес искусно использовал ненависть цветного населения к риольским помещикам. Вторая Венесуэльская республика была разгромлена. Лишь на северо-востоке страны действовала против испанцев партизанская армия. Переход к войне по революционному Освобождение Колумбии После тяжелых поражений, креольские руководители осознали необходимость включить в свою программу социальные требования в интересах народных масс. Прежде всего, речь шла об отмене рабства и о земле. Страница 291 К этому выводу пришел Симон Боливер, находясь в эмиграции. В его знаменитых письмах с Ямайки, 1815 год, изложена новая программа освободительного движения, в которой предусматривалась борьба за отмену рабства на делении землей солдат освободительной армии. В 1816 году созданная боливаром на острове у берегов венесуэлы революционная армия вступила в венесуэлу и нанесла поражение испанским войскам в ее составе героически сражались индейские крестьяне негры рабы которые получили свободу сражаясь в освободительной армии многие из них стали офицерами и получили высшие награды республики. В 1819 году Боливар во главе Освободительной армии совершил поход через высокогорные перевалы Ант в Новую Гранаду. Разгромив испанские войска в битве при Бояке, 1819 год, войска Боливара и новогранадского генерала Сантандера вступили в столицу, город Боготу, и освободили всю территорию страны. В начале 1821 года была полностью освобождена Венесуэла и восстановлена республика. Собравшийся в городе Ангостури, город после смерти Боливара был назван Стюдат Боливар, Конгресс объявил о создании объединенного государства Великая Колумбия, в состав которого вошли Венесуэла, Новая Гранада, Панама и после своего освобождения Эквадор.